Вязалась. Обернувшись, девушка посмотрела на спешащую за ней Агаши. Легкий серебристый доспех гости резко контрастировал как серо-коричневой формой людей кэмболов так и серо-черной униформой бойцов Син, бредущих след по той же пустынной улице. Несмотря на то, что часы на коммуникаторе утверждали, что сейчас самый разгар дня, из-за бури на улице было темно, словно ночью, и даже мощные фонари, установленные на домах, с трудом разгоняли тьму. И от оттого светлый доспех Син особенно выделялся на фоне других. «Змеюка подколодная!» — прошептала Кенна, останавливаясь и сверяясь с картой. Этот район она редко посещала, да еще этот чертов ливень. Но, слава богам, до сторожевой башни, связь с которой пропала минут двадцать назад, судя по всему, оставалось совсем немного. В последнем сообщении дежуривший там офицер успел сообщить, что у них перебои с энергией. и они планируют переключиться на резервный источник питания. В принципе, в этом не было ничего странного. Эта башня была вспомогательной, ее оборудовали по остаточному принципу. А с учетом того, что все новое оборудование шло на внешний периметр, даже было удивительно, что там хоть что-то работает. Но так или иначе, Кенни Чертовски хотелось выбраться из душного убежища, где она провела целую ночь в компании син. Одно время она даже надеялась, что к ним вломятся какие-нибудь твари и спасут ее от приторно-сладких речей Агаши. Но монстры нападать не спешили, так что, едва услышав, что с башни пропала связь, Кенна решила проверить, все ли в порядке. К глубокому огорчению девушки Син отстать не пожелала. и с легкой улыбкой, проигнорировав возражение Кэмпбелл, увязалась следом, прихватив с собой пятерку своих охранников. «Зараза!» Кенна прекрасно понимала, что если рассуждать взвешенно, причины для неприязни именно к Кагаши у нее не было. Вела себя та корректно, без гонора. Разве что свой носик порой совала куда не следует, но ничего противозаконного за ней замечено не было. И, тем не менее, Кенна прекрасно видела, как меняется мать с отцом в присутствии дальних родственников. И каждый раз у девушки руки буквально чесались от желания вытащить лук и пристрелить братца, эту девицу и их странную бабушку. Интересно, насколько ее ловкость сможет ей помочь в попытке уклониться от стрел? Вот бы проверить, — хмыкнула Кенна, слегка касаясь лука. От касаний к отполированному тысячами прикосновений дереву на ее лице расцвела улыбка. Даже в самые сложные моменты память о предках которые держали этот артефакт в своих руках, придавал ей сил. «Надеюсь, ты улыбаешься от того, что у тебя хорошее настроение? А не от мыслей, как бы ловчее пристрелить меня и моих людей?» С легким оттенком любопытства спросил Агаши. «Как-то совсем неожиданно быстро нагнавшая Кенну». Шум ливня заглушал окончание слов. Мне казалось, что Син не разговаривает, а шипит. «А что, если и так?» — грубо ответил Кэмбл. Чувство робости перед незваной гостьей словно смыло дождем. И девушка выпалила эту фразу быстрее, чем подумала. «Вас сюда никто не звал. И в отличие от матери с отцом, я больше не намереваюсь притворяться, что рада вашему приезду. Ни твоему, ни Дугальда». «Да? А как же знаменитая Кэмпбелловская радушие? Разве не ваших традиций их прислуживать во время обеда, когда приезжают дорогие гости?» А мы какие-никакие родственники, между прочим. В голосе Син не было и тени иронии. Словно она и вправду жалела об упущенной возможности навести мосты. Кто-то слишком хорошо осведомлена о том, что происходило в нашем доме. Кенна прекрасно уловила намек на тот злосчастный обед, на котором присутствовал Исаев. Да до каких пор его все вспоминать-то будут? Ну что ты, какие же могут быть секреты внутри семьи? Более того, скажу откровенно, Мне нравятся подобные традиции. Удобны они, как ни посмотри. Сбросив металлизированный капюшон с головы и оставив только небольшую прозрачную маску, Агаши остановилась перед Кенной, преграждая путь. Можно и поближе к возможному врагу рода подобраться, а можно и оценить, насколько хорош потенциальный жених. Пышные черные волосы син, выпущенные на свободу, тут же промокли и скрутились на серебристой броне в толстые жгуты. Капли дождя заставляли их двигаться, и на какое-то мгновение Кенни показалось, что девушку со всех сторон оплили змеи, готовые тотчас наброситься, едва почувствуют угрозу своей хозяйке. «Кстати, раз ты и все-таки разговаривалась», разговорилась, хитро улыбнулась Син, «может, расскажешь, что именно произошло на дирижабле во время схватки Дугальда и Игоря? Убраться и спроси по возвращении, если, конечно, твари его не сожрут». Спилила Кенна, протягивая руку и намереваясь оттолкнуть родственницу в сторону. Но то ли из-за дождя, то ли из-за неверного света фонарей, ей вновь показалось, что один из жгутов волос стрепенулся и потянулся навстречу. Так что, одернув руку, она просто обошла Син, состроившую умоляющую мордашку. Заодно в очередной раз убедившись, как эта змея умудряется сочетать в себе детскую непосредственность и поведение потомственной аристократки. И в очередной раз подумав, какая из этих ипостасей реальная. А может, они обе не более, чем маски. Дугольд не любит вспоминать о произошедшем. Да и бабушка запретила расспрашивать, чтобы лишний раз не травмировать дорогого внучка. догнала Кенну настырный син. «Ну, расскажи, как происходил бой между Дугольдом и Исаевым? Ты не почувствовала, что-то странное? Может, он использовал дар? Что, не веришь, что братец может честно сражаться? презрительно скривила губы Кэмпбелл, продолжая шагать дальше. Девушка даже ускорила шаг, топая по лужам, некоторые из которых были едва ли не по колено. Но Агаши, грациозно скача килань, не отставала. — В Дугольге я как раз-таки не сомневаюсь. Слова Агаши прозвучали весьма двусмысленно. — Но я имела в виду Игоря. Он весьма странный парень, не находишь? — Что ты имеешь в виду? — резко остановилась Кенна. — Думаешь, он нечестно сражался? «О, нет! Что ты? Я уверен, что Игорь — настоящий рыцарь в времени. И вряд ли будет играть нечестно!» — ответила Син. «Умён, обаятелен, галантен. Прям бы петь хочется!» «Вот только... Только что? Ты так говоришь, будто очень хорошо знаешь его!» С подозрением произнесла Кенна. «Сестрёнка, поверь мне, порой достаточно одной ночи, чтобы узнать о мужчине всё. Конечно...» «Если есть голова на плечах, и ты можешь сложить два плюс два». став рядом с Кенной, Агаши задрала голову вверх, глядя в черное небо, где порой проскакивали разряды молний. «Но есть какая-то в нем загадка. Что-то такое, что заставляет его опасаться. И дело тут не просто в его жестокости. Я тебе не сестренка. И... ночи?» Слегка заторможенно переспросила Кэмпбелл. «Ты меня вообще слушаешь?» Укоризненно уточнила Син, наклонив голову на бок. «Я тебе говорю про его странность, а ты про ночь спрашиваешь. Тварь!» — неожиданно для себя вспылила Кенна, с трудом сдерживаясь, чтобы не произнести это вслух. Уже не обращая внимания на змей, все не скользящих по броне Син оттолкнула ту в сторону и молча двинулась дальше. Понятно, что Исаев никому ничего не обязан и целебат соблюдать не должен. Но связываться с этой... Этой! «И вообще, как, когда и главное, зачем?» ты Игорь что-то задумал против нас», — бешено крутились мысли в голове у девушки. «Да нет, не может этого быть, чтобы он был связан с этими родственничками». Или все же погруженная в свои мысли девушка пришла в себя лишь уткнувшись в стальную дверь, ведущую на первый этаж сторожевой башни. Строение действительно напоминало старинную башню высотой в четыре этажа. облицованную гранитной плиткой и окруженную невысокой стеной. Уже собираясь толкнуть дверь, Кенна с удивлением обнаружила, что панель на стене горит красным цветом, а камера видеонаблюдения непрерывно ходит из стороны в сторону, словно сканирует небольшую площадку перед входом. «Значит, у них есть энергия. Но тогда почему они на связь не выходят?» «Странно». Кенна подняла руку с коммуникатором с вшитым универсальным ключом. Но прежде чем успела поднести ее к панели, дверь распахнулась, и перед ней возник мужчина в коричневой броне Кэмпбеллов. Шлем, несмотря на то, что видимой опасности не было, оказался пристегнут, а набедренная кобура, как успела заметить девушка, наоборот, оказалась расстегнута. «Леди Кенна!» Мужчина тут же припал на одно колено, при этом обводя взглядом столпившихся на небольшой площадке перед башней бойцов, особенно уделив внимание людям Агаши. «Что у вас произошло, Грегор? Почему не выходили все это время на связь? Энергия, как я вижу, у вас есть?» Знаком приказываю подняться, спросила Кэмпбелл. «Вышел бы предохранитель, госпожа!» Выпрямившись, принялся отчитываться офицер, при этом и не думая выходить из дверного проема. Когда заменили и перезапустили систему, выяснили, что передатчик сгорел, а личные радиостанции во время бури работают через раз. Я даже Микаэлю послал сообщить об этом, но вы, видимо, разминулись с ним по дороге. «Видимо, при таком ливне с грозами ничего удивительного», — согласно кивнула Кенна, у которой рация все это время транслировала лишь помехи. Связи даже с центральным донжоном не было. «Но все же, думаю, тебе стоит нас пропустить. Хотелось бы посмотреть, что именно вышло из строя. Как буря закончится, выскажу кое-кому по поводу отсутствия запасного оборудования». «Да, конечно, госпожа», — немного замявшись, ответил офицер, Топчась на месте. заработав при этом подозрительный взгляд от Агаши. Но прежде чем та успела просочиться сквозь бойцов Кенны, чтобы выяснить, что именно ее смущает, на площадку со скрежетом выскочил небольшой тантовый грузовичок. Машинка была старенькой, рассчитанной человек на 5-7 от силы, да еще и на двигателе внутреннего сгорания. Ископаемая буквально захлебывалась от потоков воды, но тем не менее перла вперед, подсвечивая дорогу мощными фонарями. Столпившиеся на площадке бойцы во главе с Кенны и Агаши с интересом наблюдали за появлением грузовика, теряясь в догадках, зачем сюда прислали эту развалюху. «Госпожа Кенна, у меня срочное послание от госпожи льял Оглушающий, Оглушающе-тарахтящий автомобиль еще не успел остановиться, как его дверь распахнулась, и из нее выскочил мужчина. Подбежав к Кэмпбелл, Ганец прислонил свой коммуникатор к коммуникатору девушки. «Судя по всему, информация важная». раз ее передаю таким способом». Нахмурилась Син, внимательно разглядывая посыльного, отмечая очередную странность. Форма и расцветка брони у войска Кэмпбеллов была стандартная, даже для личных отрядов членов семьи. Но сейчас девушка заметила на правом щитке бойца оскаленную морду волчицы. В темноте у страшной твари светились глаза, а когда по посыльному скользнул прожектор башни, вся картинка и вовсе засверкала, а волчица словно оскалилась. «Ничего не понимаю. Чему такая срочность? Без нас, что ли, не справится? Донесся до Агаши голос Кенны. Девушка, прочитав сообщение, посмотрела на башню, в проходе которую по-прежнему стоял офицер, а после повернулась к своим людям. «В машину! Вроде как у южных врат замечены твари! Нужно усилить охрану!» Девушка махнула в сторону кузова грузовика своим людям, а сама повернулась к Син. «Места на всех не хватит, так что дальше как-нибудь сами!» Прежде чем Син успела что-либо ответить, Кенна запрыгнула в кабину и, убедившись, что все уселись, дала команду отправляться. Пара минут и тарахтящий аппарат исчез в водной завесе, оставив после себя лишь запах выхлопа, который, впрочем, продержался совсем немного, оставляя Син и ее охрану одних у башни. «Интересно-то как», — задумчиво произнесла Агаши, и, проводив взглядом машину, повернулась к по-прежнему стоящему на входе офицеру. Раз, уважаемый леди Кенни, пришлось срочно уехать, позвольте тогда нам все осмотреть. Извините, леди Син, но это режимный объект, и находиться здесь имеют право только члены семьи Кэмпбеллов. Вы же к таковым не относитесь. Даже без столики хоть какого-либо уважения произнес Грегор и шагнул назад, нажимая на кнопку закрытия бронедвери. Но прежде чем створки сомкнулись, Агаша заметила, что в темноте коридора, куда отступил офицер, вспыхнули красные глаза волчицы на броне солдата. Точно такие же, как и у посыльного. Торре. Перун. «Не стрелять!» — Торопливо выпалил в эфир Дугальд. «Не опустить оружие!» Голос Кэмпбелла звучал напряженно, но, помимо удивления, вполне отчетливо угадывалось сквозившее в нем недоумение. Да и лицо, возникшее у меня на визоре, выражало полное непонимание происходящего. «Исаев, Ферите, Только без глупостей! Прикажите своим людям тоже опустить оружие!» Требовательно произнес Дугольд. «Не знаю, что происходит, но я не причастен к этому!» «А кто тогда, кэмбл спросил я, глядя тому в глаза. «Какое к черту нападение? И почему нас предупреждает какой-то левый человек, а не куратор?» накрутившийся в нижнем левом углу визора картинки... Вместо привычного диспетчера центра связи или куратора, предпочитавшего общаться из своего кабинета, вещал тип в гражданской одежде. «Ньюк был атакован! Численность не меньше 150! Боевая техника! Необходимо обеспечение безопасности!» Запись была частично испорчена. То ли декодеры Валентина не смогли полностью взломать присланный пакет информации, то ли перед датчику неизвестного попросту не хватило силы нормально пробиться до планеты. Хотя я ставлю на второе, так как, судя по обстановке, вещание велось из рубки какого-то крупного корабля. И капитан этого судна, нарушив приказ, связался с планетой напрямую. Император, в лице наместника, стремился контролировать планету полностью, не давая информации утекать мимо многочисленных ушей орбитала. «Это судно рода Син», — нехотя пояснил Дугальд, «Капитанам приказ в случае ЧП выйти на связь любой ценой. Даже ценой потери корабля?» — уточнил Валентина. «Не думаю, что СБшники орбитала будут церемониться. Врода рода сины Императора довольно странные взаимоотношения. Так что ничего страшнее расстрела капитана и части команды, роду не грозит», — пожал плечами Кэмпбелл, словно говоря о чем-то само собой разумеющемся. Судя по отметкам на карте, сейчас умчался к центральной площади. Отдав команду своим людям прибыть туда, когда понял, что стрелять в них никто не собирается. По сути, городок мы уже зачистили, так что я также приказал своим бойцам двигаться к площади. Там уже и решим, что делать дальше. Насколько можно быть уверенным, что это реальное сообщение? Кто-нибудь просто не выманивает нас! поинтересовался Валентина. Анна площадь не спешил, перераспределяя своих людей так, чтобы они могли перекрыть большую часть периметра, на случай очередного прорыва. Впрочем, судя по всему, на этот раз угроза миновала. Да и буря стала постепенно затихать. По крайней мере, молнии сверкали все реже и реже. «Куда выманивать? Из твоего городишки! Так я и так не намеревался в нем задерживаться!» — раздраженно произнес Дугает, явно думая о чем-то своем. «Да и стройный видеошифр не оставляет сомнения. Сообщение о нападении на Нью-Кэмпбелл реальность. И что ты собираешься предпринять?» — задал законный вопрос Валентина. «Мы собираемся предпринять, дорогой сосед», — ответил Дугальд. «Его машина уже прибыла на площадь, и он сходу принялся распределять своих людей по транспорту». «Я выполнил свои обязательства, предоставив людей для обороны Торре. Теперь ваша очередь исполнить свой долг. На меня напали без объявления войны, следовательно, вы должны помочь мне». Ферита не сможет выставить людей», — произнес я, прежде чем Валентина открыл рот. Вышло, конечно, грубовато, но оголять оборону и так пострадавшего города-союзника я не мог позволить. А зная благородство парня, он может принять необдуманное решение. «От него я и не собирался этого требовать. Более того, я даже оставлю ему солнышко и расчет к нему. Артиллерию можно будет подключить генератором, и через час-полтора она будет готова стрелять опять», — огрызнулся Дугаль. «Мне же в обмен на это нужны ты, Исаев, и твои штурмовики». уверен, они будут так же эффективны против людей, как и против тварей». Звучит, как неплохая сделка. Договорились. Отказываться я не собирался. И даже не потому, что, как указал Дугальд, это мой долг прийти на помощь соседу. Сомневаюсь, что Кэмпбеллам в действительности что-либо угрожает. Врата они отстроили прочные. И без осадных орудий их не взять. А даже если они и есть, то с наскоку через них прорваться все равно не выйдет. Следовательно, либо нападающие решили покончить жизнь максимально экстравагантным способом, либо они на что-то рассчитывают. Вот только знать бы, на что именно. Отвлекающий маневр с целью стянуть все силы кэмболом а в это время атаковать Исаевск? Вряд ли. Едва поступило сообщение с корабля «Синтак», и отправил сообщение своим, и город в данный момент ощетинился оружием, словно еж колючками, а минные поля активировались. Так что сейчас, стоит признаться, мне грызли банальное любопытство и желание разобраться в происходящем. Если Дугальд меня все же обманывает, эта банальная ловушка, то так будет даже лучше. Вызвану дуэль и прикончу официально. Кэмпбелл-старший, понятное дело, будет огорчен. Но с Ильял я уверен смогу договориться. «Федор Иванович, остаешься здесь. Возьмешь пару человек из разведки и штурмовиков. В случае чего ты знаешь, что делать». «Принято». Судя по недовольному голосу, наставнику данный приказ не нравился, но спорить на открытой волне он не решился. «Остальные по машинам!» — командовал я, убедившись, что все остальные мои люди уже собрались на площади. Погрузка не заняла много времени, так что, перекинувшись пары фраз с Валентина, я уселся в бронетранспортер, и мы двинулись следом за машинами Дугольда, выстроившись в колонну из семи машин. Несмотря на то, что дождь за время пути почти стих, Дорога от этого лучше не стала. Да и чернильные облака не спешили рассеиваться. Впрочем, к моменту, когда мы добрались до тоннеля, день уже подошел к концу. И даже если бы туч не было, это не сильно бы улучшило ситуацию. Под хребтом проскочили почти не останавливаясь, я лишь уточнил, как обстоят дела в Исаевске. И, убедившись, что ничего крупнее полевой мыши обнаружено не было, успокоился окончательно. «Уверен, что стоит спускаться». Вызвал я Дугальда, едва вся колонна вышла из пещеры. И машины остановились на краю обрыва. Ворота города были видны даже отсюда, впрочем, как и орудия, установленные на стенах. И вот именно они меня и смущали. Судя по тому, что моя броня уже который раз сообщала о зашифрованном канале связи, который уже как минут 15 пыталась мягко взломать, выйти на связь с городом у Дугальда не выходило. А это могло означать только одно — Идва мы спустимся в долину, то будем как на ладони для охранных систем города. Мне не совсем понятно, что ими сейчас управляет, друг или враг. «Прием», — говорит Дугальд Кэмпбелл. «Мы возвращаемся, откройте южные ворота». Вместо ответа услышал я на общей волне. Похоже, выдержка парню начинает изменять. «Черт, не отвечают», — выругался Дугальд. «К вратам прорываться придется в любом случае. Главное — подобраться к ним поближе». «Там я смогу подключиться к внутренней сети и открыть нам ворота». «Меньше всего я ожидал, что сегодняшний вечер закончится кавалерийской атакой», пробормотал я. «Только после тебя, Кэмпбелл». «Даже не сомневался, что ты так скажешь», ухмыльнулся Дугальд, и по его команде машины стали спускаться в долину, стараясь максимально рассредоточиться по узкому пространству, давя колесами и траками посевы и снося теплицы. Впрочем, после бури там мало что уцелело. Южные врата. Нью Кэмпбелл. «Босс, тут хозяева походу вернулись, что делать-то?» Джонни-одиннадцать в очередной раз нажал тангетку до потопной рации, пытаясь докричаться до Мантиса. «Молчит!» — в зале управления вратами появился еще один из Джонни. И с надеждой уставился на командира. Но увидел лишь, как тот обреченно покачал головой. «Походу, все пошло не по плану!» «По плану, не по плану, идиот!» Я тут изначально было понятно, что все пошло по звезде!» «Начинают провалившиеся высадки!» взорвался одиннадцатый, в очередной раз поразившись тупости подчиненных. «Понятно, что джонники — просто мясо, набранное с одной-единственной целью. Но нельзя же брать кого ни попадя. Чудом будет, если эти идиоты хотя бы читать умеют. «Так что делать-то будем?» — тянул голову в плечи сорок пятый, уже привычно не обращая внимания на командира. Батя на ферме и похлеще орал. А то и лупил чем потяжелее, за косой взгляд. Тут хоть понятно все было. «Что делать, что делать? Танку второй ствол приделать!» Продолжал разоряться одиннадцатый, пытаясь найти выход из ситуации. С одной стороны, у него странный приказ от командира убивать по минимуму. С другой стороны, тут и Джоннику будет понятно, что у сюда на БТРах и танках защитников таких ограничений нет. А следовательно, стоит им добраться до города, и драться придется в любом случае. «А, в жопу!» — махнул рукой одиннадцатый. «До встречи с Мантисом еще дожить нужно. А неприятности у него вот, прям перед носом. «Четыре-один, четыре-два, разогревайте малышек! И засадите стальной хер этих любителей быстрой езды по самой гланды!» Сидящие за пультами управления орудийными системами Джоники переглянулись, но спорить не стали и защелкали тумблерами, выводя на позиции турели и пушки. «А ты, звездюк, вниз и смотри, чтобы никакой черт сюда не сунулся!» — прикрикнул командир на 45 пятого. Но уже больше для острастки, чем реально злясь. В городе сейчас было почти тихо. Большинство его обитателей оказались заблокированы в убежищах. И лишь редким неудачникам, например, как те двое, что сейчас лежали мертвыми в углу зала, не посчастливилось очутиться ни в то время и не в том месте. Ну и в центре Нью-Кэмпбелла периодически была слышна стрельба, а главный данжон изредка от отблески взрывов. «Есть!» — изырнул боец, разворачиваясь и щелкая каблуками сапог, явно пародируя виденное в каком-то военном фильме. «Наверное, 4-5 считал, что выглядит круто». А вот у одиннадцатого, напротив, возникло непреодолимое желание отвесить мощного пенделя, дабы придать ускорение бравому вояке. Но прежде чем он успел это сделать, его отвлек один из операторов. «Транспорт вошел в зону поражения! Стрелять можно?» «Нет, мать твою! Жди, когда они под самые стены подъедут, дебилоид. После этого можешь выйти наружу и прыгнуть им на головы, говна кусок!» Начал опять заводиться одиннадцатый. «Стреляйте, кретины!» От крика командира подчиненные разом нажали на кнопки, заставляя систему открыть огонь вопреки рекомендациям боевого компьютера, упорно отказывающегося атаковать дружественные цели. Стены и врата вздрогнули от массового залпа, причем как и дальнобойных пушек, так и пулеметных турелей, чей радиус поражения был явно меньше требуемого. Прежде чем узкую долину заволокло дымом от разорвавшихся снарядов, 11-й с удовлетворением отметил, как один из боеприпасов, Угодил точно во впереди идущий БТР, подкинув машину в воздух. Молодцы! Можете же, когда хотите! С ноткой отеческой гордости произнес мужчина, похлопывая по плечам обоих джонников. И это, дебилы! Пулеметы отключите! Чего они боеприпасы просто так расходуют? Тут же опустил он на землю воодушевившихся было бойцов. Замечены дружественные цели. Подтверждено наличие наследника в транспорте. Вывел на экран боевой компьютер. Укрупняя изображение и демонстрируя, как сквозь перепаханное взрывами продолжают двигаться машины. Одну из них компьютер даже подсветил золотистым контуром, указывает тупому оператору, что туда стрелять точно не стоит. «Вот ведь настырный млё!» — процедил одиннадцатый. «Чё ждёте? Нам тут даже цель выбирать не нужно. Крохните этого ублюдка, остальные разбегутся! Автоматическое наведение отключилось!» — доложил 4-1, безуспешно щелкая клавишами. Похоже, доломать электронные мозги до конца не вышло. Не хочет он стрелять по своим. Ну так выруби его нах! Тут только слепой промахнется!» Мужчина, не выдержав, оттолкнул сторону 42-го и сам уселся за пульт. «Пара нажатий, удар по пульту». И система, мигнув всеми экранами, ушла на перезагрузку. Его, конечно, за порчу чужого имущества по головке не погладят. «Ну да и буй с ним. Жизнь дороже». Спустя пару мгновений мониторы в зале вновь ожили, и теперь контуры приближающегося транспорта стали серыми. Вот теперь и постреляем, довольно потирая руки, произнес одиннадцатый, наводя все оружие на одну единственную цель. Уж какой-то из двенадцати снарядов точно попадет в наследника. Ничего личного, парень, на деньги есть деньги, пробормотал мужчина, откидывая предохранительную крышку с кнопки пуска и занося палец. И бум! Что-то невероятно холодное и шершавое неожиданно коснуло щеки одиннадцатого. Мужчина, так и держа руку на весу, медленно повернул голову налево и с ужасом заметил, как бьется в припадке брызги пены изо рта сорок первый. А над ним, покачиваясь из стороны в сторону, извивается черная змея. Точь-в-точь -точь такая же, что сейчас застыла перед лицом одиннадцатого. «Кажется, повышения не будет», — только и успел подумать мужчина, прежде чем черная тварь впилась ему в губы. Долина перед Нью-Кэмпбеллом. Перун. «Но ничего они не стреляют!» — напряженно спросил Дугаль, сидя напротив меня. «Неужто раскусили наш план?» «Не должны были», — возразил я, хотя сам был не уверен. После первого залпа Дугальт убедился, что с хлебом солью дома его не ждут. Так что пришлось срочно переигрывать вариант взятия ворот с наскоком. Точнее, быструю езду никто не отменял, просто теперь впереди идущие машины были фактически пусты. Лишь по одному водителю находилось в них. Снабженные дымовыми шашками, они должны были проложить путь основным машинам. Сквозь участок, простреливаемый дальнобойными орудиями. А уж с пулеметами разобрался бы я со своими парнями. Старая и жившая себя тактика в нормальных условиях боя не сработала бы. Но кому как ни Кэмпбелл, узнать слабые стороны обороны своего города? Зафиксирована перезагрузка системы обороны. Доложил бортовой компьютер моей машины, которого воткнули мозги от машины Кэмпбелла. Кому-то потом придется менять коды обороны. Зафиксировано наведение орудий. Ну вот и дождался. Бросил я дугальду. Но тот не обратил внимания, приказывая первому смертнику двинуться вперед. Бронетранспортер взревел, выбираясь из ямы, вырытый взрывом, и устремился вперед, разбрасывая клубы дыма в стороны. Чем дальше он сможет проехать, тем легче будет нам потом. «Да твою ж мать, чего они не стреляют?» Удивленно произнес Дугаль спустя пару минут, как наша кавалькада уже преодолела четверть пути, а противник не произвел ни единого выстрела. «Стреляют, не нравится, не стреляют тоже!» Уж определись», — произнес я, наблюдая, как впереди идущий бар, растратив запас дымов, замедляется, а его сменяет следующий. Наверняка первый водила сейчас вне себя от радости. «Господин, вас вызывают!» Неожиданно обратился к Кэмпбеллу боец в серо-черной униформе с раскосыми глазами. «Добро пожаловать домой, братец!» Услышал я из рации подозрительно знакомый женский голос. А ворота перед нами стали открываться. Глава 19 Южные врата. Нью Кэмбл Едва колонна проехала сквозь врата, как те стали опускаться, отрезая путь к отступлению. Впрочем, после услышанного назад я точно не собирался. Уж очень интересная встреча намечалась. А уж драка! Дотронувшись до шлема условным жестом, увидел, как на визоре вспыхивают зеленые отметки. Бойцы были готовы действовать по моей команде. Головная машина затормозила возле небольшой, по сравнению с воротами, двухэтажной пристройкой. А следом стали останавливаться и другие. Дугаль качнулся в мою сторону, но я сделал жест рукой, указывая на отрывающий аппарель. Мал, иди первым. Передернув плечами, жест был заметен даже в тяжелых доспехах. Эмбл вместе со своими людьми стал выбираться из транспорта. Снаружи было относительно светло, прожектора на стене давали достаточно света, одновременно разгоняя тени, но при этом не перегружая визоры доспехов. К тому времени, когда основная масса бойцов выбралась из машин, нам навстречу из пристройки, видимо, именно в ней располагался центральный узел управления вратами, вышел небольшой, вооруженный лишь холодным оружием отряд. Облаченные серо-черную броню, они шли полукругом. прикрывая собой владелицу черно-серебристых доспехов и знакомого голоса. Впрочем, в первом случае оказался неправ. Стоило им подойти поближе, как цепь охраны разомкнулась, пропуская вперед девушку и давая мне рассмотреть ее получше. Доспехи у незнакомки, пытавшейся в свое время отравить меня, оказались просто серебристыми. А вот оплетшие ее твари действительно имели черный окрас. «Все же дар!» Они просто любительницы необычных домашних животных. С такого расстояния прекрасно видел, что гибкие тела змей исчезали в пышных волосах девушки. Забавно, я еще в тот вечер обратил внимание, насколько тяжелы ее волосы, когда... Я непроизвольно дернул головой, отгоняя лишние мысли. И увидел, как из-за полупрозрачной маски, контурами похожей на морду змей, на меня смотрят два желтых вертикальных зрачка. — Агаши, может, ты наконец объяснишь, что происходит? И что с бабушкой? шагнул навстречу сестре и моей неудавшейся убийце Дугольд. Чудные дела ваши, боги, качнула я головой, заводя руку за спину и не отводя взгляда от немигающих глаз отравительницы. Зато заскучать не даете. Все в порядке, она скоро бу. Девушка, заметив мой жест, качнулась назад. Оказалось, заснувшие на броне твари, разом пришли в движение, окутав с ног до головы хозяйку. «Не убивать!» — коротко бросил я на общей частоте, саживая аспид в сочленение доспеха Кэмпбелла. Хреновая у него броня, ненадежная. Особенно, если знаешь, куда и как бить. Напитанный эфиром клинок с легкостью проник сквозь прочный металл, моментально парализуя экзоскелет и перегружая операционку брони. По бокам от меня штурмовики выпустили в воздух целый рой светошумовых гранат, моментально залив все пространство ослепительным светом. и сшибая противников с ног мелкой картечью из дробовиков. Убить не убьют, знают, куда целиться. Но и строя выведут почти мгновенно. «Подержи пока у себя», — сказал я Дугальду, пытающимся перебороть отключившуюся железяку и что-то сказать. Но без стройных в броню усилителей слов толком не разобрать. Да и грохот поднялся еще тот. Так что я просто оставил клинок торчать в его боку и отправил парня в полет. «Низко пошел. К дождю, наверное». Хотя нафиг, нафиг такие приметы. Мелькнула мысль и тут же исчезла. Маск полностью сосредоточился на том, чтобы уклоняться и отбивать черные копья, атаковавшие меня со всех сторон. Похоже, леди обладала куда лучшей реакцией, чем ее родственничек. Ей понадобились считанные секунды, чтобы сориентироваться и перейти от обороны к нападению. Казалось, черные змеи находились повсюду, с глухим стуком ударяясь о броню и тут же рассыпаясь на сотни тонких волосков. чтобы вновь собраться в толстый жгут для следующей атаки. «Не, ну и вода камень точит!» Переждав первый шквал бросков, но рисковать дальше не стал, перешел в контратаку. Оставшийся аспид покраснел, наливаясь эфиром, и я крутанул мечом, ударив по ближайшей твари. К моему удивлению, лезвие оружия отпружинило, и меч отбросило в сторону. Да еще и с неприятным ускорением. Будь я без брони, не факт, что удержал бы. Позади что-то бахнуло, и по броне застучали осколки. Похоже, не все люди Кэмпбелла такие олохи, как их предводитель. Впрочем, я почему-то был уверен, что основное сопротивление оказывают только серые. Чуть в стороне от меня промчался штурмовик, выставивший перед собой щит, и с грохотом влетел в толпу скучковавшихся на свою беду противников. Играл я в студенчестве в древнюю игру под названием «Боулинг». Вот сейчас произошло примерно то же самое. Разве что после того, как кегли разлетелись в стороны, шар еще хорошенько оприходовал каждого из них щитом. Согласен, поведение не совсем спортивное, но зато эффективное. Так что страйк и победа в партии однозначно засчитаны. Забавно, первые минуты боя, а легкий мандраж уже прошел. В голову полезли всякие посторонние мысли, а тело работает на автопилоте, медленно, но верно двигая броню вперед, попутно отбиваясь от змей, обломавших свои клыки. В принципе, оставалось только преодолеть пяток другой метров, свернуть хрупкую шейку отравительницы, и можно будет идти разбираться, что там -то учудила семейка Камбалов. Судя по тому, что в городе было подозрительно тихо, не считая далеких взрывов и редкой стрельбы, появление налетчиков было явно дело рук кого-то из них. Хотя в таком случае все было предельно ясно. «Ты можешь минуту постоять спокойно?» Урубив внешние динамики, гаркнул я на Агаши. «Обещаю все сделать быстро!» Но вот же удивительно, девушка лишь звонко рассмеялась и, сделав с помощью змей кульбит в воздухе, приземлилась на крышу бронетранспортера. «Знаешь, я тебе почему-то верю. Но эта ночь, уверена, будет довольно интересной. Так что, пожалуй, откажусь». Змеи упали под к девушки, разом скрыв под собой большую часть немаленьких размеров машины. «Так что и тебе рекомендую не спешить с моим убийством». «А может, вовсе спишем то досадное недоразумение на глупость юной девушки?» «А, господин Исаев?» «Ты уже не столь юна, чтобы списывать свои промашки на неопытность!» — хмыкнул я, отмечая, как стряпнули змеи при упоминании возраста Агаши. «А, следовательно, пороть в воспитательных целях тебя уже поздно. Так что будь послушной, иди сюда сама». «Послушной? Хм... Заманчиво. Но знаешь, вынужденного в очередной раз отказать». Сегодня мне хочется побыть немного непослушной. Агаша развела руки в стороны, и десятки змей поднялись с машины и застыли, на мгновение создавая впечатление, что девушка превратилась в дерево, со странной, без единого листочка кроной. С учетом бьющего за ее спиной фонаря, это смотрелось впечатляюще и немного жутко. «Взять его, только не убивайте!» Пока между нами велся диалог, мои люди закончили успокаивать бойцов Кэмпбелла. кого-то просто обездвижив тем или иным способом, а кого-то и вырубив шокером, коих у нас было пару штук. С серыми оказалось несколько сложнее, но и их ряды штурмовики изрядно проредили, запихнув самых буйных в испорченные БТРы и заклинив все выходы. Такой себе выход, столько техники попортили, зато без трупов. Остатки же серых сгруппировались вокруг девушки, и едва с ее уст сорвался приказ Они устремились прямо на меня. Самый шустрый, издав непонятный клич, бросился на меня, обнажив странный меч с длинной рукоятью. В то же мгновение атаковал и Агаши. Отбив аспидом змеюку, принял меч Крикуна на блок, подставив вместо щита руку, закованную в броню. Вражеский клинок жалобно звякнул и, даже не поцарапав покрытие, отскочил в сторону. Непонятно, на что он рассчитывал, кидаясь на ходячий танк с голой железякой. «Разве только...» Едва слышимый хлопок, и меня окутало облако желтого дыма. Почти мгновенно на тело навалилась усталость, словно я пробежал марафон. А сердце забилось, будто сумасшедшее. Анализатор брони с опозданием среагировал, распознав в составе сильнейшей нейролептики. Загерметизировал броню и разослал аналогичную команду на доспехи остальных бойцов. «Без сюрпризов никак!» Прогнав сквозь себя эфир, спросил я. перехватывая в полете еще одного серого, прежде чем его меч коснулся доспеха. «Хрупкая девушка имеет право защищаться всеми доступными способами», — услышал я звонкий голосок, с легкостью перекрывший шум боя. «И я еще много чем могу тебя удивить. Но, может, чуть позже, в более интимной обстановке, без лишних глаз. Предпочитаю не совершать ошибки дважды, даже приятные». Взмахнув аспидом, вновь напитанным эфиром перерубил меч охранника. Схватив его другой рукой за грудки, вмял податливый металл керасы и перекинул его через себя, при этом придав изрядное ускорение, не упуская из вида девушку. «Как жаль! Я была бы не против повторить!» Сокрушенно произнесла Агаше, по-прежнему стоящая на крыше машины. «Время тянет, что ли? А зачем? Так-то у нее в запасе осталось всего четверо охранников». Выглядели они, конечно, куда боевитие своих соратников. Да и эмблема паука или паучихи, если судить по явно женским глазам, расположенным на брюшке, недвусмысленно сообщала, что эти бойцы из другого теста. Но все же. Все четверо из элиты серых сорвались с места и с удивительной скоростью заскользили вперед, двигаясь в каком-то хаотичном стиле. И опять-таки, зачем это? Мне было совершенно непонятно. Итак, было ясно, что их цель — это я. Могли бы просто добежать без выкрутасов. А то лишь устали. За пару метров до того, как один из элиты должен был выскочить прямо передо мной, я просто топнул ногой, кроша в небольшом радиусе асфальт и выбивая твердую почву из-под ног вражин. Не ожидавший такой подлянки серой, был вынужден прыгнуть на меня. Точнее, прямо на подставленный кулак. «Привет, птичка!» Но прежде чем произошло столкновение моего кулака с его лицом, противника окутали змеи, буквально выдергивая из-под удара. «Блин, какая девушка!» — пробормотал я, забыв, что динамики были по-прежнему включены. А чертов комп автоматически увеличил громкость. «Точнее, способности!» — тут же поправился. Я радуюсь, что Иваныч не слышит. А то пару недель плоских шуток с его стороны мне было бы обеспечено. А то и вовсе морозовой рассказал бы. «С него останется!» «Спасибо, милый!» Совсем по-детски хихикнул Агаши, полностью окутывая змеями одного из серых. Противник резко увеличился в размерах, подрастая на добрый метр и кидаясь на меня. Со стороны полученный доспех смотрелся странно. Вот только стоило мне врезать серому в корпус. и Я словно по обрезине на стене лупанул. Впрочем, это не помешало мне сбить охранника с ног. Серый кубарем покатился по земле. Настояло стоило мне на мгновение отвлечься на другого противника, как шевелящаяся броня подняла мужчину на ноги, будто куклу, и он вновь помчался ко мне. И тут же, выхватив заряд дроби в бок, отлетел в сторону. «Займитесь оставшимися, даму не трогать!» — приказал я подбежавшим бойцам, которые для острастки еще по разу выстрелили в распластавшегося на асфальте бедолагу. Того вновь подкинуло. но свившиеся в плотный кокон змеи успели поглотить весь урон и лишь после этого распасться. «Есть!» Словно братья-близнецы, штурмовики синхронно разошлись в стороны, взяв на себя двух оставшихся на ногах людей Агаши. «А значит, мне осталось самое приятное — раздавить гадину». Девушка, словно увидев сквозь броню, как я ухмыльнулся, на мгновение обернулась, бросив взгляд в сторону главной башни города. а после шагнула вниз, почти четырехметровой высоты, мне навстречу. В полуметре от поверхности змеи, расстелившиеся по земле, подхватили хозяйку и плавно опустили ее. Агаша неторопливо двинулась в мою сторону, совершенно не обращая внимания на то, как в паре метров от нее скручивают в бараний рог ее охрану. С каждым шагом змеи и девушки становились все короче, превращаясь в просто длинные косы. А эфир. который я и так почти не ощущал во время драки, казалось, и вовсе испарился. Кстати, насчет эфира. Я покосился в сторону Дугальда, стараясь не выпускать из виду леди. С самого начала заварушки, если девушка демонстрировала приличный контроль эфира, не давая даже мельчайшей крупицы вырваться из-под контроля, то вот Кэмпбелл буквально фонил неприятно знакомой черной энергией, которая с каждой минутой становилась все гуще, словно кто-то поджаривал парня прямо в броне. Впрочем, если Агаша рассчитывает, что ее братец превратится в берсеркера и всех тут раскидает, ее ждет большое разочарование. Короткий приказ, и один из бойцов, подойдя к парализованному Дугальду, и вот уж иронично-то как, опять он после нашей встречи не может двигаться, вытаскивает по-прежнему торчащий из брони Аспид, а вместо него втыкает Шокер. Кэмпбелл выдержал шесть полных зарядов, прежде чем я остановил бойца. Отключился парень еще на четвертом. но одаренные существа живучие, а рисковать я не собирался. Тем более, что благодаря своему дару я чувствовал, где предел у выносливости Дугальда. «Зря», — замерев метре от меня, произнесла Агаша, глядя на брата. «Мы не хотели тебе зла. По крайней мере, сейчас». Девушка, медленно поднеся руки к лицу и щелкнув креплениями, сняла маску. Когда она опустила ее вниз, я заметил, как на землю посыпались серебряные чешуйки. а лицо медленно меняло очертания, принимая знакомый вид. «Странное заявление от человека, пытавшегося меня убить. Никого ты подразумеваешь под «мы»? Что-то мне подсказывает, что не Дугольда?» Ответил я, теряясь в догадках, тоже передо мной на самом деле. «Предположим, яда не ее дара, просто инструмент боя. Хотя я готов поспорить, что естественным путем ту отраву, которую она пыталась меня отравить, получить не выйдет. Ну да ладно, всякое может быть». Но вот этот ее морфизм и змеи одновременно. На то были причины, Игорь. Впрочем, они и сейчас остались. Но я готова отложить их на время, — улыбнулась девушка, обнажая зубки. Я увидел, как два чересчур длинных клыка втягиваются в верхнюю челюсть. Думаю, когда ты переговоришь с бабушкой, многое прояснится. — Это ради ее появления ототянуло время? — поинтересовался я. — Надеешься, что она спасет тебя? — Спасет? Непонятная тоска мелькнула в голосе Агаши. Но тут же сменилась привычной жизнерадостностью. «Ну ты и шутник! Спасти нужно лишь тех, кто действительно в опасности. Но ведь всем известно, что настоящий рыцарь не сможет убить леди». «А ты ведь настоящий, да, Игорь?» Девушка протянула руку, дотронувшись до отметины, оставленной клинком одного из серых. «Хочешь, я признаю твою победу и поклянусь служить тебе до самой своей смерти?» «А, Игорь?» «Стану твоей до самых кончиков волос». Голос девушки звучал все проникновение и проникновение. И лжи, что удивительно, я не ощущал. Она продолжала говорить, не убирая руки из брони. «Ты же помнишь тот вечер? А это я еще десятой доли своих возможностей не показала. Я смогу тебя удивить и даже сейчас дать то, что не сможет предложить ни одна из других девушек. Просто прими». «Похоже, ты окончательно заигралась, Агаши, и выбрала не ту сторону», произнес я, наблюдая, как разом сузились желтые зрачки девушки. Едва она почувствовала, что холодная сталь аспида уперлась ей в подбородок. Пуля или клинок? С ней уже было все понятно, и не стоило дальше затягивать бесполезный разговор. Тем более, что взрывы в центре города зазвучали чаще, не следовало торопиться, чтобы наконец выяснить, кто же заварил всю эту кашу. «Что ж, я больше не буду пытаться тебя переубедить. И приму свою судьбу. Выбираю меч!» Агаша сделала шаг назад, прежде чем я успел опустить Аспида. И тонкая струйка крови набухла на ее коже. «Надеюсь, ты не будешь заставлять меня мучиться?» Не обращая внимания на порез, девушка опустилась на колени и склонила голову. Густые волосы, повинуясь хозяйке, сползли в сторону, обнажая шею. «Что ж, пойдет!» пусть и не самый удобный вариант. «Жаль, что мы не встретились с тобой при других обстоятельствах», услышал я бормотание Агаши, вставая сбоку от нее и занося меч. Занявшие вокруг транспорта позиции штурмовики молчали, даже словом не думая вмешиваться в происходящее. Они как никто знали, что тот, кто подверг угрозе члена рода, должен понести наказание. Ибо и быстрая смерть — не самый плохой вариант. «Прощай, леди!» Моя рука опустилась вниз. Глава двадцатая. Южные врата. Нью Кэмбл. Ты труп. Боги Исаев, ты просто ходячий труп. Ты даже не понимаешь, что сделал. продолжал прочитать прикованный к креслу Дугальд. «Зачем ты убил ее, а? Зачем?» Прокрутив запись момента смерти Агаши, запечатленный со всех возможных ракурсов в третий раз, ничего кроме криков от посидевшего парня не добился. Как и в первые разы. Впрочем, неудивительно. Если судить по тем крупицам информации, что удалось извлечь из его бессвязных выкриков, убийство сестры он воспринял крайне болезненно. но отнюдь не из-за родственной близости. Син Кён Хин, бабушка, паучиха, мутная старуха, которая, судя по полученной информации, сплела самое настоящее гнездо в Нью-Кэмбелле. и, судя по всему, готовилась вот-вот откусить голову нынешнему патриарху и возвести на трон внучка. Я отвел взгляд от экрана и покосился на Дугальда. Тот уже в четвертый раз пересматривал, как я взмахиваю аспидом, стоя над девушкой. В последний момент выдержка покинула Агаши, и змеи волосы покрыли ее шевелящимся покрывалом. Но прежде чем кокон успел обрести необходимую прочность, меч, напитанный эфиром, пронзил спину Син и вышел чуть ниже и правее груди, пробив сердце. Находящаяся на здании камера успела запечатлеть момент, как девушка сворачивается калачиком, а под ней растекается лужа крови. «Да, уж что еще зрелище получилось», И главное, какое правдоподобное. Чую, закрепится за мной в ближайшее время какое-нибудь хреновое прозвище типа «Жена-ненавистник» или «Убийца беззащитных девушек». И плевать всем будет, что это беззащитная сама меня чуть не убила. Ну да ладно, заключенная сделка определенно того стоила. Главное сейчас разыграть все правильно. Вырубай его. Повернувшись обратно, приказал я бойцу и продолжил гипнотизировать строку загрузки. чертовски медленно ползущую по экрану и краем уха, слушая матерящегося отпрыска древнего рода. Парень уже видел то, что нужно было увидеть, и теперь держать в сознании одаренного, пускай даже и надежно связанного, смысла не было. Кэмпбелл же, услышав, как зашевелился позади него мой человек, стал дергаться из стороны в сторону, насколько позволяли ремни, стараясь избежать очередного разряда шокера. Но никто и не собирался опять вырубать бедолагу таким образом. Тем более, как показала практика, странный дар парня приводил его в чувство куда быстрее, чем я предполагал вначале. Развернув до лицом к себе, штурмовик, неожиданно ловко для человека закованного в броню, воткнул инъектор в основание шеи парня, при этом умудрившись не снести голову пациенту здоровенной перчаткой. Раздалась очередная порция брани, которая очень быстро затихла. сменившись громким сопением. «Готов!» «Вроде бы», сомнением доложил боец, и, увидев, как я махнул рукой, вкатил подопытному еще одну порцию коктейля, который буквально на коленке схимичил один из подчиненных. «Рисковать не будем, на эту тушку у меня еще есть планы». Тем временем индикатор загрузки заполнился на все сто процентов, и на экране замелькал текст. «Включить голосовой интерфейс», произнес, «я не успеваю прочитать». вываливающийся на монитор поток информации. «Подключение к внутренней сети. Блокировка. Выполнение маршрутизации. Повторное подключение. Блокировка. Необходима авторизация». Синтезированный голос залил небольшой зал управления Южных Врат, заставляя обернуться штурмовика, уже почти выволокавшего из помещения безвольную тушку Дугальда. «Все в порядке, готовьтесь к отправке». — сказал я, и боец, вновь подхватив Кэмббелла на руки, направился вниз, оставив меня в одиночестве. — Необходима авторизация, — требовательно произнесла машина. Да, — Да-да, понял еще с первого раза, — пробормотал я, прикладывая небольшую женскую перчатку со встроенным компьютером к считывающему устройству. — Что ж, посмотрим, что ты успела начудить, милая леди. — Доступ разрешен. Добро пожаловать, собака-решетка. «Уровень доступа — системный», — отрапортовала Железяка. «Ну, надо же, какая хитрая змейка оказалась!» — хмыкнул я, глядя на непонятные иероглифы вместо имени пользователя. «Вывести информацию о состоянии восточных врат». «Выполняю. Врата открыты. Зафиксировано нахождение неустановленных лиц в количестве 20 единиц. Вооружение — стрелковое. Доспехи — От средних 18 до сверхтяжелых 2. Внести корректировку, присвоить статус враг, произнес я, наблюдая, как контуры налетчиков, а это, без сомнения были они, вспыхивают красным. Георг, подтащи-ка одного серого под камеру ненадолго. Находящийся внизу бтр боец подхватил скованного по рукам и ногам пленника и поволок его поближе к одной из камер. Провести анализ серого! присвоить статус «Потенциальная угроза». Продолжал я указывать «водные», одновременно вбивая свои данные и данные своих бойцов уже вручную. Некоторые вещи можно доверить только себе. «Принято. Обрабатываю». Уже не так весело произнесла система. Понятно, что у нее нет чувств, я так образно говорю. Но все же, когда тебя на живую кромсают и перепрошивают код, неприятно будет даже бездушной железяке. Спустя пару секунд Серые обрели фиолетовый контур, а мои парни стали зелеными. В общем, все как обычно. Красное бей, зеленое лечи, фиолетовые по ситуации. «Готово! Куда ставить?» Громко топая, ввалился в зал штурмовик, таща на плече черный ящик оранжевого цвета с одного из наших бронетранспортеров. «Туда!» — указал я в сторону сдвинутой фальш-стены, некогда скрывавшей доступ в серверное помещение. Ну и продолжая колдовать над доступом к системе города, замерзшего в ожидании неприятностей. Сражения в нью кэмбеле почти сошли на нет. Лишь иногда слышались ожесточенная стрельба и череда взрывов, которые быстро прекращались. Но такая ситуация временна. Просто одни не знают, что делать. Вторые чего-то или кого-то ждут. Лишь я вижу вполне очевидные пути, и мне всего-то нужно выбрать, куда я хочу себе выстрелить, в сердце или в голову. «Подключено!» — доложил боец. «Таймер на сколько?» «Два часа. Со срочкой на 30 минут». Распорядился я, продолжая вбивать команды и коверкая логику городской системы. «Уверены, что хватит?» — задумчиво спросил штурмовик, тем не менее запихнув ящик в стойку и ставя стенку на место. «Более чем!» — кивнул я, глядя, как боевая система БТРа интегрируется в систему города. Понятно, что соотношение в вычислительных мощностях было несоизмеримым. Город со временем сможет вычислить и уничтожить Троян, обрубив тому связь. Но на те самые два часа я обрету костыль, способный проломить головы всем, кто только решит встать на моем пути. «Нью», — слух произнес я, — «Слушаю вас, командир». Голос системы сменился на привычный голос Черри — искусственный интеллект и черепахи. Жаль, что это была лишь жалкая имитация, иначе предстоящий бой сменился бы легкой прогулкой. «Проведи анализ на основании ранее полученных директив и выведи информацию на карту», — приказал я, поднимаясь из-за стола. На этот раз процесс занял куда больше времени. Я даже успел спуститься вниз и переброситься парой фраз с разведчиками, прежде чем Нью закончил обрабатывать весь массив данных, при этом стараюсь лишний раз не сообщать о себе, кому не надо. Впрочем, полученный результат того стоил. Изображение вытянутого, словно кишка города, приобрело рельеф и распалось на сектора, закрашенные в различные цвета. Окраины Нью-Кэмпбелла были черны, словно ночь, за исключением южных и восточных врат. Первый район был окрашен зеленой, второй, соответственно, имел красный оттенок, паре мест разбавленный фиолетовыми вкраплениями. Судя по всему, кто-то из пауча от бабушки Син вел наблюдение за налетчиками. но в бой вступать не спешил. Центральные районы тоже особо цветовой палитрой не отличались. Все та же чернота, лишь в трех местах виднелись скопления огоньков желтого цвета. Это Нью проявило инициативу и обозначило не комбатантов Кэмпбеллов, запертых в убежищах. Судя по видео оттуда, в бункерах, за редким исключением, все спали сладким сном. Лишь три или четыре человека в противогазах или герметичной броне вродили мешкой. внимательно следя за спящими людьми. Впрочем, эта информация на данный момент для меня была излишней. Самое интересное сейчас происходило в прилегающих к центральной башне кварталах. В двух из четырех сейчас шел ожесточенный бой между пауками и налетчиками. Первые пытались прорваться к башне, вторые отбивались, цепляясь за каждый метр, успев превратить немногочисленные прилегающие здания в укреп точки или руины. На стороне первых выступали одаренные, придерживающиеся той же тактики, что и агаши. Боец прорыва или поддержки и пяток сопровождающих. Было их не то чтобы много, но Шоруха им удалось навести знатно, заливая все огнем и льдом и какой-то кислотно-ядовитой дрянью, обезображивая здание. Зато у налетчиков оказалось превосходство в техническом плане. Черт его знает, как они умудрились протащить на планету сверхтяжелые доспехи. лишь немного уступающие нашим штурмовым, при этом еще и оснащенные энергетическим оружием. Вот сейчас я имел удовольствие наблюдать картину, как паук, скарабкавшийся на гору из каменных обломков, затаился, выискивая подходящую цель, а после, вспыхнув огнем, спрыгнул вниз на шагающий танк. Идиот. Модель сверхтяжа СТД-08 хоть и была как морально, так и технически устаревшей. но до сих пор состояла на вооружении абордажных команд, специализирующихся на взятии кораблей, причем таких, в чьей команде предполагалось наличие одаренных. Понятно, что под все дары